Пачка чудом не вымокла. Сделав затяжку, сплюнула, продолжая идти по направлению к городу. Докурила, швырнула окурок в сторону. Тот, выбивая столб искр, взметнулся и потух, недовольно шипя в сырой канаве. Ночь. Загородная трасса. И я, идущая к населённому пункту. Заебись, картинка. Начнём по порядку. Я, Аня. Мне 18. И я алкоголичка. Шутка. Простите, не удержалась. Так и подмывала закончить на этом. Попробуем ещё раз. Я Аня. Мне 18. И я профессиональная угонщица. Многим сейчас в голову пришла песня Олегровой. Нет, не в этом смысле. Угонщица, то есть краду тачки, машины. Все, которые плохо лежат, стоят. Ну вы поняли.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 а она у нас местами дырявая из-за прогнивших таможенников. Но сейчас не об этом. Жили мы со Светловым в мире и спокойствии, копили, чтобы открыть своё дело, автосервис на Омской. Он уже полгода как продаётся, так никто пока и не позарился, кроме нас. По крайней мере, Серёга так говорит, хозяин сервиса. И настроение моё было поганым ещё и потому, что чувствовала себя сейчас курицей.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 и сигаретами. Курить захотелось в тот момент, как услышала его повелительный тон. Но попыталась сдержать себя. Не время. С каждой минутой боялась всё больше, раздражаясь от своей абсолютной беспомощности. «Что ему от меня надо?» Обошёл машину и сел за руль. Движок легко подхватывал малейшее давление педали газа. Это чувствовалось. Ощущала приятную тягу, заставляющую вжаться в бархат чёрной кожи сиденья, когда спидометр перевалил за сотку. Позволила себе расслабиться на несколько секунд, не больше. Слишком подавляющей была аура графа Владислава, слишком бескомпромиссной. Не оставлял выбора, подчинял, не прилагая особых усилий. Небрежно вынул из кармана чёрной коженки какую-то вещь и бросил на панель.